Глава 15 В поисках родника. Едва рассвело, Ван Блоум был уже в седле. С собою он решил взять только черныша. Ганс и Гендрик остались при фургоне ждать их возвращения. Лошадей для поездки отбирали из тех, что еще не покидали лагеря. Эти были менее утомлены ехали неуклонно на запад. Это направление они предпочли по той причине, что стадо горных скакунов, как показывали следы, пришло с севера. Путники надеялись, что, двигаясь все время на запад, они быстрее выйдут из полосы опустошения. К большой радости уже через час они оказались за пределами местности, где прошло стадо антилоп, и хотя вода Ничего не встречалась Всюду была прекрасная трава. Теперь Ван Блоун отправил черныша назад за остальными лошадьми и коровой, условившись, что тот приведет их пастись, а сам пустится дальше на поиски воды. Сделав еще несколько миль, он увидел на севере длинную гряду скал, ставшую прямо над степью и уходившую далеко на запад, до самого горизонта. Полагая, что близ этих скал скорее сыщется вода, он повернул к ним своего коня. Чем ближе подъезжал он к основанию хребта, тем больше его привлекала открывшаяся перед глазами картина. Он пересекал покрытые густой травой поляны, то маленькие, то побольше, отделенные друг от друга рощами нежно-зеленой мимозы, местами, Они образовывали обширные заросли. Местами же состояли из нескольких низеньких кустиков. Высоко над Мимозовым подлесьем, здесь и там поднимались купы деревьев и сполинов, какой-то совсем незнакомой в породы. Таких он еще никогда не видывал. Они разбросаны были по степи разреженным лесом. Но густая вершина каждого дерева представляла сама по себе как бы целый лесок. Вся местность вокруг напоминала своим видом пленительный парк и являла приятный контраст угрюмому хребту. Он вздымался над равниной скалистой кручей высотой в несколько сот футов и отвесной, казалось, как стены дома. Глаз спутника отдыхал на этом красивом ландшафте. Такой чудесный уголок среди такой ноготы. Ван Блоум знал, что окружающая местность почти всюду малопривлекательна, немногим лучше нелюдимой степи. К северу она переходит в пустыню, которая тянется на сотни миль, знаменитую Калахари, и эта каменная гряда составляет часть южного рубежа пустыни. При других обстоятельствах подобное зрелище наполнило бы радостью сердце феи Бура. Но теперь, когда не стало у него скота, что проку было ему в этих тучных пастбищах. Как нехороша была картина местности, думы путника приняли печальный оборот. Однако Ван Блон не предался отчаянью Тревоги дня не позволяли задерживаться слишком долго на мыслях о будущем. Первая задача отыскать такое место, где могли бы кормиться лошади. Без них он не сможет двинуться дальше в глубь степей. Без них он поистине беспомощен. Самое желанное сейчас вода. Покуда не удастся найти воду, весь этот чудесный парк, которым он приезжает, для него не имеет больше цены, чем бурая пустыня. Но, конечно, Такой прелестный оазис не мог бы существовать без самого необходимого, без влаги, — так размышлял Ван Блоум. И каждый раз, как вставала перед ним новая роща, глаза его принимались отыскивать ручей. «Гого — Го-го! — вскричал он радостно, когда из-под ног у него шарахнулись со всем своим выводком на Маква, крупная куропатка. — Добрый знак! — Эту птицу нечасто встретишь вдали от воды. Вскоре затем он увидел стайку красивых цесарок, побежавших в рощу. Новое свидетельство, что неподалеку есть вода. Но вернее всего указывал на ее близость третий признак. На маковке высокой жирафей акации Ван Блоум разглядел сквозь листву яркое оперение попугая. Ну, теперь... Пробромотал он, сам себя успокаивая, и я, конечно, совсем рядом с каким-нибудь ручьем или заводью. Весело поскакал он дальше, и через несколько минут выехал на гребень довольно высокого взгорья. Здесь он остановил коня и стал следить за полетом птиц. Он сразу же увидел выводы куропаток, летевших на запад. Зачем еще один? потянулся туда же. Оба выводка опустились, как показалось ему, у исполинского дерева, высекшегося среди равнины ярдых в пятистах от подошвы скалистого кряжа. Дерево это росло особняком от прочих и было куда больше всех, какие видел в пути в Англоум. Пока он стоял на месте, девясь дереву великану, он подметил, как несколько пар попугаев сели в его ветвях. Они перекликались, и, посидев немного, снимались парами с веток и опускались на землю где-то у подножья дерева. Там она, значит, и есть вода, — подумал ванблом Подъеду, погляжу. Но лошадь его не ждала, пока он примет свое решение. Она уже рвалась в узде, и как только всадник направил ее в сторону дерева, бодро понеслась, вытянув шею и храпя на скаку. Доверившись инстинкту своего коня, всадник опустил по воде, и не прошло и пяти минут, как оба, конь и всадник, пили уже вкусную воду из чистого ключа, бившего в десяти шагах от дерева. Пан не стал бы медлить и тут же пустился бы в обратный путь к фургону, но он подумал, что если дать лошади в часок пощипать траву, она потом побежит резвее и доставит его на место примерно к тому же времени. Потом он снял узду и дал скакуну попастись на воле, а сам растянулся под деревом великаном. Лежа в тени, он невольно залюбовался величественно вздымавшимся над ним удивительным произведением природы. Это было чуть ли не самое большое дерево, какое видел на своем веку ванглом. Оно принадлежало к одному из видов фикуса, к породе, называемой нвана, а широким резным листом, густоросшим на его великолепной вершине, напоминало явор. Ствол его достигал 20 футов в поперечнике и больше чем 20 футов был ровный и гладкий и только на вершине пускал во все стороны множество длинных горизонтальных ветвей. Сквозь густую листву проглядывали блестящие яйцевидные плоды величиной с кокосовый орех. Наслаждаясь прохладой под навесом тенистой листвы, Ван Блоум снова и снова возвращался к мысли о том, что хорошо бы построить в этом месте крааль. Обитателям жилища приютившегося под дружественным кровом Нваны, не придется бояться нещадных лучей африканского солнца. Да и дождь едва ли пробьется сквозь этот лиственный полог Право, густая крона дерева сама по себе уже почти составляла крышу. Не лишись феи своего скота, он, конечно, сразу бы решил обосноваться здесь, Но как ни казалось это соблазнительным, что стал бы он делать теперь в таком месте. Для него оно было той же пустыней. Никаким промыслом он не мог заняться в таком отдаленном уголке. Правда, здесь можно прокормить себя и семью охотой. Дичи вокруг он видел было сколько угодно. Но это сулило бы жалкое прозябание без видов на будущее что стали бы делать впоследствии его дети? Неужели они должны вырасти только для такого назначения в жизни? Сделаться охотниками, необразованными, стоящими на уровне несчастных дикарей-бушменов? Нет, нет и нет. Ставить тут свой дом, об этом не могло быть и речи. Придется лишь на несколько дней дать отдых измученным лошадям, а потом со свежими силами двинуться в обратный путь и выбраться к поселению. Но что с ним будет, когда он вернется в колонию? Этого Ван Блоум не знал. Будущее представлялось мрачным и неопределенным. Час или немного больше предавался он этим думам. Потом решил, что пора возвращаться в лагерь. Поймав и взнуздав свою лошадь, он вскочил в седло и пустился в путь. Сочная трава и свежая вода Восстановили силы лошади И она резво его понесла Не прошло и двух часов Как Ван Блоум Съехался с Чернышом и Гендриком На условленной поляне Теперь лошадей повели Обратно в лагерь Запрягли И тяжелый фургон снова покатил по степи Солнце еще не зашло Когда длинный белый парусиновый тент Заблистал от лиственным кровом из палинской